Глава одиннадцатая. Она расхохоталась весело и беспечно, словно это она перехитрила, а не Азазель точно просчитал наперёд каждый шаг, как её, так и Михаила. Почти закончив с барашком, она поинтересовалась сытым голосом. «Так что решили насчёт зима Михаил смолчал снова, бросил взгляд на Азазеля. Тот помрачнел, пожал плечами. «Есть более важные дела». «Ну-ну», — подбодрила она, «какие?» Он сказал с неохотой. «Не догадываешься? Нужно успеть в Сегор раньше Кизима». «Я хотела», — напомнила она, — «чтобы ты это сказал. А раз ты сказал, то уже какие-то планы есть?» «Только наметки», — ответила Зазель скромно. «Слишком много неясностей, чтобы вырабатывать планы. Сперва была идея посетить Гамалиэля». Она спросила живо, «Того, который все знает и может предсказать будущее?» да «У тебя и размах», — сказала она с удовольствием. «А где он сейчас?» «Я слышала...» «Верно ты слышала», — ответила Зазель. Его достали просьбами предсказать им будущее, словно приходят к какой-то бабке-гадалке. Он рассверепел и от всех скрылся. «Так далеко, что не найти?» «Да», — снова подтвердил он. «Известно, что из ада исчез, но и на земле не появлялся». Михаил насторожился. даже сумел оторвать взгляд от голых бедер оград, но сделал это с таким усилием, что на кухне отчетливо чмокнуло. «В Брие?» — спросил он громко, обращая внимание на себя, строго и внимательного. «В Брие ему вход заказан», — буркнула Зазель. «Но найти, думаю, будет трудно, если даже и сумеем. Но он не оставил подсказок, где искать. Напротив, скрыл все следы. Так что никто не скажет, разве что запутает». Но найти его хотели бы многие. Слишком уж Гамалиэль этим активным интересен. Михаил поинтересовался. Из-за его предсказаний будущего? Да, согласился Азазель, но также из-за его способности пить энергию из клепот, который может поделиться, хотя никогда этого не делает. А сам он сейчас на чьей стороне? Азазель буркнул. Не угадать. Но на чьей окажется, можно и к бабке не ходить. «Пускаться со сверкающей горы легче, чем подниматься». «Тогда не будем рисковать», — сказал Михаил. «А другие дороги есть?» «Ну да», — сказала Зазель с сарказмом. «Ломанемся на толпу демонов с автоматами, чтобы не рисковать». «Надо же!» — Михаил напомнил. «Мы будем вчетвером? бианакит очень хорош». «Демоны тоже умеют пользоваться автоматами», — сухо сказала Зазель. «Правда, только единицы из самых смышленых». которые живут здесь долгие годы, но все же. Польнет такой в тебя из гранатомета — это нетрудно, и что ты сможешь? Как разделаемся со всеми и пойдем жрать блинчики в сметане с мясом рябчика? Здесь их готовят просто обалденно. И Сири скоро научится. В комнате прозвенел обиженный голосок. — Я умею, но сагибу интереснее питаться в чужих домах. — А как же, — подтвердила Зазель. — Всем нужно наносить урон, объедая противника. Аграт догрызла четвертое баранье ребрышко, обгладывая на нем мясо до зеркального блеска. Указала глазами на молчащего Михаила. «Стоит ли брать с собой смертного? Слишком опасно!» Азазель сказал успокаивающе. «А пусть погибнет с честью. Им это нравится, когда погибают с честью и с достоинством. Даже стремятся. А еще чтоб с именем любимой женщины на устах. Уста — это... «Нет, это уже на стадии разложения отечества, а сперва красиво гибнут только с пением интернационала. Потому пусть дадим ему возможность. Все равно хотел покончить с собой из-за неразделенной любви. Разве не из-за такой ерунды сводят концы с жизнью?» Аград посмотрела на Михаила с сочувствием. «Бедненький. А можно я его сама сейчас прибью? И ему хорошо, и мне удовольствие?» «Ему-то хорошо», — буркнула Зазель. От твоей руки погибнут приятнее, чем от лапы зверя. Но где для меня польза? В смысле, польза для человечества, я же его лучшая часть». «Ладно», — сказала она великодушно, — «пусть пока поживет. А это что?» «Давай», — предложила Зазель, — «хоть тебе не буду рассказывать о кофе, а то меня уже считают его пропагандистом. Пей или вставай из-за стола, свиненок». «Я выпью, выпью», — заверила Аград торопливо. «Только не бейте, дяденька». Азазель с мрачным видом наблюдал, как она делает осторожные глотки, прислушиваясь. Женщины всегда осторожнее мужчин, что и понятно. Мужчины рождены для опасностей, а женщинам нужно думать о потомстве от тех, кто выжил в опасностях и вернулся с победой, потому что потомство нужно заводить только от победителей. Азазель к чему-то в себе прислушивался, кивнул своим мыслям. «Хорошо. Михаил, иди сюда. Мы с тобой отправимся в сигор «Проверь оружие, все равно твой меч вытаскивать нельзя, а вот патроны не жалей, за все уплочено!» Аград подпрыгнулась чашкой в руке. «А я?» «И ты?» — изумился Азазель. Аград сказала быстро. «Азазель, ну не поверю, что ты меня выдернул из ада просто ради моего потрясающего обаяния. Ты же все рассчитал!» «Да», — ответил он скромно, но добавил таким строгим голосом, что даже Михаил вскинул брови в изумление. Никогда не слышал такого командирского тона. «Аград, беру тебя в отряд при одном условии». Аград перебила поспешно. «Ты меня знаешь, и я тебя. И если я в твоей команде, то каждое твое слово — закон. Нигде и ни в чем не на шаг в сторону». «Ну тогда все», — сказала Зазель. «Сели, запри за нами, чужих не впуская, если случится восстание роботов, помни, я на тебя обещал жениться». Когда дверь за ними захлопнулась, Аград спросила на лестничной площадке, «А зачем ты ей угрожал женитьбой?» На лифте спустились в подземный этаж. Азазель повел в сторону лестницы. Там узко, пыльно, явно здесь никто не ходит. Азазель поймал удивленный взгляд Михаила и сказал тихо, «Зато здесь без видеокамер». Аград спросила, «Помочь?» «Вдвоем попадем точнее», — ответил Азазель серьезно. Он бросил короткий взгляд в сторону Михаила. «Дескать, не говори, пусть женщина не знает, что даже моих сил для задуманного недостаточно. Я выберу место, а когда начну, ты всей мощью, ладно?» «Сделаю», — сказала она коротко. «Михаил?» — сказала Зазель. «Здесь», — ответил Михаил напряженным голосом. «Стань ближе», — велела Зазель. «Плотнее, не скромничай. Не стесняешься же прижиматься, как рад». Михаил попробовал чуть отодвинуться. но она притиснулась сама всем горячим телом, мягким и нежным, словно напрочь лишённым костей. Обняла одной рукой крепко-накрепко, а другой обхватила Азазеля, как и он её с одной стороны, а Михаила с другой. Странно, на этот раз он уловил перелёт, словно его пронесло через мёртвое пространство, где не выжила бы сама смерть, но через мгновение мир вокруг залило ослепительным, но не ослепляющим светом. Подошвы ударились о твердую землю, а ноздри уловили изысканные ароматы тысяч различных цветов. Прямо перед ними деревья картинно кряжистые, с красиво изогнутыми толстыми ветвями. Из густых крон несется щебетание счастливых птиц. Сердце Михаила счастливо затрепетало, узнавая то самое место, где все начиналось и где они все видели, как Господь создает первого человека. Но когда поднял взгляд, душу охватил смертельный холод. Там, где должно быть небо с множеством ярких и неярких звезд, клубится ужасающий хаос, полное ничто. Хотя он не клубится, это его мозг не в состоянии воспринять то страшное, что увидели глаза, и дорисовывает нечто хоть в какой-то мере понятное. Азазель перехватил его устрашенный взгляд, толкнул в бок Аград. «Ущипни его». «С удовольствием», — сказала Аград. Михаил перехватил ее руку. «Тихо, тихо». «Мишка», — сказала Азазель с тихой печалью, — «это мирок Брокиеля». Аград стоит тихая, как мышь. Тоже страшновато в мире, где нет солнца, звезд, нет дня или ночи. Просто ровный свет, как сказано в Библии. И сказал Господь, да будет свет. А уже потом создавал небо, солнце и звезды. И здесь именно тот первозданный свет, ослепительно яркий, но не режущий глаза, легкий и радостный. позволяющий рассмотреть любую песчинку на другом конце мирка, созданного Бракьелем из остатков строительного мусора, оставленного вне пространства Господом после сотворения мира. Азазель осмотрелся. Вон там, на горизонте, какие-то скалы. И чувствуется присутствие воды. Бракьель всегда обожал таинственность и прохладу гротов. «Пойдемте, этот мирок крохотен. Искать долго не придется». Михаил и Саград заторопились следом. Азазель двигается быстро и резко. Скалы начали приближаться. Всего несколько шагов, и они услышали плеск воды небольшого водопада в бассейн. Аград тоже выглядит ошеломленный. Здесь не работают привычные представления о пространстве. Идет осторожненько, быстро-быстро зыркая по сторонам и держа ладонь на рукояти большого ножа за поясом. Михаил прошептал. — Это ад? — Нет, — ответила Азазель так же тихо. «Его преддверие?»